Глава сорок первая. Маленькое признание. На выходе из клуба Илью Алексеевича заключил в объятия сам Троекрутов, прибывший осуществлять арест Костоглота. О том, что Ардов воскрес, ему буквально за минуту до этого доложил выскочивший вслед за городовыми свинцов. — Ну, и заставили вы нас поволноваться, Илья Алексеевич! — прослезился Евсей Макарович, трижды лыбезая сыщика. — Разве так можно? Без предупреждения, без подготовки! — Надо же, и руки на месте! — ложно удивился фон Штайндлер. — Виноват ваше высокоблагородие. Я хотел, чтобы преступник не отказался от своего замысла и попытался довести преступление до конца, чтобы в наших руках оказались неопровержимые улики. Пристав шумно высморкался в платок и спрятал его в фалду. — Прекрасный, прекрасный замысел! — согласился он, не очень понимая, о каком преступлении идет речь, и кто, собственно, тут преступник. — Неужто господин коммерции советник прибил нашего каторжанина? понизив голос, аккуратно предположил он и кивнул на выходящего из клуба в сопровождении Варвары Андреевны Костоглота. — Прикажете арестовать? — сделал стойку фон Штайндлер. — А как же? — не очень уверенно ответил Евсей Макарович. — Мы за этим, собственно, здесь и... — Я бы не торопился, — предостерег Ардов. Пристав обратил к нему растерянный взгляд. — Ну, как же? — «Господин оберполицмейстер самолично!» Он поторопился, невозмутимо заявил Илья Алексеевич. «Не слишком ли много вы себе позволяете, господин сыщик?» Вступил в разговор фон Штайндлер, почувствовав, что невесть, откуда взявшийся героический ореол воскресшего чиновника сыскного отделения, грозит подавить последнюю волю пристава. В это время во двор с грохотом въехал экипаж с крепышами в черных котелках на подножках. Из кареты выскочил обер-полицмейстер и стремительно подошел к кардову, не обращая внимания на чинов полиции. Он еле сдерживался, чтобы не проявить слабость и не броситься с объятиями. Как прошла операция? Возможно, непринужденнее спросил он, не сумев в полной мере справиться с голосом, дрогнувшим на последнем слове. «Убийца Соломухин задержан, ваше превосходительство», — коротко доложил Ардов. «Пожалуй, это единственное, чем можно было похвалиться в сложившейся ситуации. Что, на его совести? Каторжанин Кульков, коллежский асессор Остроцкий, артист Лянин, а также титулярный советник Ардов, его супруга и лакей Камердинер, убитые четыре с половиной года назад». Троекрутов вытаращил глаза. К тому, что Ардов одним махом раскрыл столько кровавых злодеяний, он опять оказался не готов. Райзнер внимательно посмотрел в глаза сыщику. Конечно, он был осведомлен о личных обстоятельствах молодого человека и даже предполагал, что именно желание отыскать убийцу отца вынудило его поступить на службу в полицейское отделение, но никак не ожидал, что дело о свиной голове окажется связано с тем преступлением. и обретет для Ардова личные мотивы. «А кто покушался на вашу жизнь?» Илья Алексеевич вспомнил, как позавчера добрался к себе домой в совершенном изнеможении. Свет уличного фонаря отбрасывал на стену квартиры тень от оконных рам. Сыщик обратил внимание, что окна были плотно закрыты, в то время как он, уходя, оставил обе форточки распахнутыми. Подойдя к стене, он прислушался. От обоих газовых рожков исходил едва уловимый свист. Кто-то разрезал трубки, выходившие из стены. Ардов поднес перышко к отверстию. Оно затрепыхалось, указывая направление газовой струи, подававшейся в помещение. Илья Алексеевич подошел к занавешенному окну и поставил на подоконник коробку из-под торта, полученную в кладбищенском склепе. Освободив ее от лент, он нашел внутри человеческую кисть, отхваченную, как он надеялся, у какого-нибудь бездомного мазурика, окончившего свои дни в городской больнице. По крайней мере, так заверил его горюм из чайной в Малковом переулке. Ардов достал свой карманный арестончик и вложил в мертвую руку. Потом поставил на стол склянки, выданные Жарковым. Вытряхнув на блюдце темно-фиолетовые кристаллы, он набрал в пипетку несколько капель из другого сосуда. Выдавил их на морганцовку и стремглав бросился из комнаты. Илья Алексеевич успел взлететь на чердак по лестнице, приставленной к обшарпанной стене, сразу за дверью, прежде чем на блюдце вспыхнули искры. В то же мгновение страшный взрыв заставил содрогнуться весь дом. Серафим Пипочка ответил Ардов оберполицмейстеру: "Также задержан. Ну что ж, весьма." «Весьма неплохо», — проговорил начальник полиции, размышляя, стоит ли сейчас обсуждать более деликатные темы. «Виноват, ваше превосходительство», — решился встрять Евсей Макарович. «Разрешите арестовать господина Костоглота», — пристав указал глазами на Касьяна Демьяновича, стоявшего тут же неподалеку и сжимавшего в ладонях руки Варвары Андреевны. «Не надо», — сказал Райзна. «Я поторопился». Слова обер оберполицмейстера едва не физически подкосили фон Штайнлера. Правая его нога невольно дрогнула в колени, и он довольно комично пошатнулся. Евсей Макарович поддержал старшего помощника, хотя и сам был впечатлен прозорливостью подчиненного. Райзнер подошел к Костоглоту, обменялся с ним несколькими фразами и тронул котелок, когда коммерсант представил ему Варвару Андреевну. Сделав Книксон, она деликатно отошла, дав возможность мужчинам поговорить без посторонних. «Кажется, вы спасли мне жизнь, Ардов», — обратилась она к Илье Алексеевичу. Сыщик обернулся. Он ощутил волну запахов, привычно распавшуюся на странице из «The Family Herbal» с цветными гравюрами жасмина, флердоранжа, ириса, сандала и пачули. Голос по обыкновению мерцал фиолетовыми огоньками, дрожавшими вокруг головы, особенно в волосах. «Благодаря вашим урокам, Варвара Андреевна», — улыбнулся он в ответ. «Я тут ни при чем. Похоже, у вас талант. С такими карамболями вы разделаете любого». «Как видите, еще есть противники, которые мне не по зубам», — помрачнел Илья Алексеевич, и, приподняв трость, которую прихватил с собой, — посмотрел на ее рукоятку. — Не корите себя, Илья Алексеевич. Слышали бы вы, как боится вас Соломухин? Пока я сидела связанной у него в каморке, он места себе не находил, все повторял, что с вами шутки плохи. Успокоился лишь под утро, когда какой-то оборванец принес ему весть о вашей смерти. Они что же, и вправду пытались вас убить? — Да. К сожалению, риск оказался напрасным. — Простите меня, Варвара Андреевна. Ваши страдания случились также по моей вине. О чем вы, Ардов? Если бы я арестовал Соломухина сразу после убийства Лянина, возможно, цепь преступлений в этом спектакле удалось бы прервать. Брось. На место Соломухина нашелся бы другой исполнитель. Ардову было приятно, что Варвара Андреевна не позволяет ему самоуничижение сверх меры». Сейчас он чувствовал себя совершенно разбитым, и никакие свои достоинства не готов был признать действительными. «Но я не скрою. Мне немножко обидно, что мое спасение не было для вас главным», — произнесла Найденова, и ее губы тронула едва уловимая улыбка. Кажется, она решила опять вступить в игру, смыслом которой было вызвать чувство неловкости, которое почему-то ей нравилось наблюдать в Ардове. Я думала вас признался Илья Алексеевич